Настоятельница на минуту задумалась. Казалось, она осталась довольна сведениями о рекомендуемой работнице, особенно тем, что она кратка и страдает физическим недостатком. А она не глупа? Очень не глупа. И без средств к существованию? Без малейших. А религиозно? Обрядов не исполняет. Угу. Это не важно. Это не важно. Особенно, если она не глупа. Этого достаточно. А вы не знаете, искусная ли она работница? Кажется, матушка... Настоятельница встала, подошла к бюро, вынула какой-то список, очень внимательно поискала в нем что-то и положила список на место. «Позовите ее сюда!» А сами ждите меня в бельевой комнате. Горбатая. Умная и хорошая работница. Угу. Она не может возбудить подозрений. Так, ну посмотрим. Флорина, отправляясь к настоятельнице, оставила горбунью в коридоре второго этажа. Оставшись одна, девушка подошла к окну, выходившему прямо в сад монастыря. С этой стороны сада высокая стена была сломана и заменена решетчатым деревянным забором. Он отделял монастырский сад от сада больницы доктора Болинье. У одного из окон первого этажа больницы Горбунья увидела молодую девушку. Какая красавица, и какая у нее приветливая, ласковая улыбка. Похоже, она делает знаки кому-то в монастыре. Вот она прижала к груди левую руку, а правой сделала знак. Наверное, она хочет сказать, что ее сердце стремится к той особенной, которую она смотрит. В эту минуту сквозь тучи прорвался бледный луч солнца и заиграл на волосах молодой девушки, белое лицо которой, вплотную прижавшейся к решетке, разом осветилось ослепительным блеском ее роскошных кудрей цвета золота. Горбунья невольно вздрогнула. А -а -а! Неужели это благодетельница Агриколя? Прелестное лицо, особенно эти дивные золотые рыжие волосы. Это так похоже на его рассказ. Как грустно увидеть ее в этом мрачном доме для сумасшедших!» Между тем, чем больше Горбунья приглядывалась, тем больше ей казалось, что ум и Грация не покидали это прелестное лицо. Вдруг... Мадмуазель де Кардовиль, а это действительно была она, приложила к губам палец, послала два воздушных поцелуя и исчезла в глубине комнаты. «Какая жалость, что я не могу пробраться к ней. Если госпожа Адриена и сошла с ума, то в данную минуту, похоже, у нее наступил момент полной ясности сознания. Я могла бы передать ей сообщение от Агриколя». Может быть, он обнаружил в тайной комнате что-то действительно важное.